Лара Хюмель и Валькирия Райна, Дракон Сфайрат, Эфес и сторные Драгнира в руках, и ветер-ветер в лицо, напоенный дымом и паром Несущие облака, пепла и пыли, словно и не океан раскинулся вокруг, а мертвая пустыня. И не просто пустыня, возникшая волю природных сил, а след, прокатившийся по миру, злобной истребительной магии. Внизу умирали орки капитана Ордханга, и помочь им было некому, кроме одной лишь Этери, сотворяющей народа гномов. Кицун покинул отряд, обернувшись золотым драконом. Тави канула в пропасть, увлекая за собой Игнациуса. Някра тяжело ранена, и ее отец убит архимагом. Ах да...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 Научил, пусть даже не своей волей. Я вижу надлом, Райна напряженно вглядывалась в неподвижно застывшую фигуру Спасителя. А ты, Кирия Клара? Кровь на левом боку? Да, кто-то сумел достать его. Значит, сможем и мы. Сейчас, госпожа Клара, резко выкрикнул Итлау, и дракон, сложив крылья, коршином рынулся на цель. Спаситель соизволил повернуться, медленно поднять взгляд. Клар едва не сорвала со спины с Файрата. Она удержалась лишь благодаря валькирии, замершей с поднятым копьем, словно изваяние. Свободной рукою райно подхватила шатнувшуюся чародейку. Засвистела, загудела в ушах. Дракон набрал скорость, словно намереваясь грудью, смести и раздавить неподвижную фигурку, кажущуюся отсюда такой беззащитной хрупкой. Спаситель улыбнулся, поднял руку, и воздух перед несущимся драконом словно бы исчез. Крыльям стало не на что опереться. Сфайрат беспомощно закувыркался и... Замерший, в горделивой позе великий судья принимающий последние вздохи мира, вдруг оторопело уронил грозно вытянутую длань. Отчаянно бьющий крыльями дракон успел выровняться в считанных сажениях от острых обломков им же разнесенной пирамиды. Что-то творилось сейчас в каземате, где преподобный отец Итлау сидел на корточках перед тщательно вычерченной,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 Этери держала на коленях голову неподвижный Неакрис. Голос маленькой чародейки звучал еле слышно. «Силы!» — спокойно отозвался преподобный. «Орки — хорошие воины, хорошо умирают. Не чувствуешь?» По круглому лицу гнома катились быстрые слезы. Она их не утирала. «О чем ты?» «Вот, об этом!» Клау протянул руку, закатал левый рукав ряс и вздохнул. — Так не хочется, — пожаловался он. — Так все интересно и страшно. Раньше я точно знал, куда уйду после смерти, гнома. А теперь один туман. этого я ужасно боюсь, праздную труса. Что, если правой ересиархи и там вообще ничего?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 Зачем мы сражаемся? Для чего? Почему? Спасения уже нет. Оттолкнув Клару, замахнулась копьем Райна. И не таких, как ты, видовала, прошипела Валькирия перед ударом. Древка разлетелась облаком щепы. Крик оборвался.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 «Что — без всякого почтения врубил Арбас. «Брандей!» — единственный глаз отца дружин гневно сверкал. «Последнее брандейское поколение!» познавшить тьму с братом, разгромили их твердыню, но самих слуг хаоса!» «Так просто не уничтожишь! Пошел бы сам с вами, да вот он!» Кивок на спасителя не дает, но поспешу следом, как только смогу. А Вы, как окажетесь там внизу, помните, вам лишь бы помешать ему уйти бесследно, не дать забиться в новый народ. Эту мы бы ведь так и не смогли бы найти, если бы не стечения обстоятельств. Он торопился, чистил, почти захлебываясь словами. «Совсем не похожий сейчас на себя».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 Он словно судно, гонимое жестоким штормом. Гелерра вдруг понимает, что Ивиал действительно вот-вот сорвется с предначертанного пути и его понесет... Куда? Не впасть ли называемому И силы мало. Только составив древнее, как сама магия кольцо, тысячи учеников Хедина могут хоть чем-то помочь старому Хрофту... Оказаться там, где по его мысли он сейчас нужнее. Холодная молния пронзает ладонь крылатой деви, Та едва не разрывает круга. Нельзя, нельзя, надо держаться. Слипнир срывается с места и мчится. Мчится вниз, туда, где друг против друга застыли фигуры спасителя С вонзенными бок, полыхающими клинками И какой-то воительницы со щитом.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 «И как с ними сражаться? Где уязвимое место?» «Штурм Бранде обошелся учителю очень недешево. Что смогут сделать они, его верные ученики?» «Полет сквозь исполинский колодец, режущие лица ветер, дым и тьма, становящиеся все гуще. А потом в один неразличимый момент открытое пространство становится узким тоннелем. Швырнувший отряд вперед силой стаивает». Оставляя учеников Хединой Ракота одних в давящем мраке. А дата, рычит где-то позади нее Арбас. Усти нас вперед. Зря, что ли, бомбарды волокли. Резонно? кивает полузадушенную Львеин, если только твои сородища Арбас по головам пройдут. По головам не по головам, напрогем, ну, коли надо. Гилера не отвечает, она вслушивается. Темнота звенит туго натянутыми струнами, и чутье крылатый дева не может обмануть. Враг там, впереди, растерянный, сбитый с толку, но все равно враг. В узком, словно драконья кишка тоннели, сгрудились сотни и сотни воинов. Тут не до правильных боевых порядков. Тоннель вывел на свет, как и положено. На яркий, режущий белый свет, в пустое, белое же пространство, где никого и ничего, только твердое под ногами, да привычная земная тяга. И еще ощущение врага. Гномы Арбаза разбегались в стороны от тоннеля, становились на дно колена, прикладываясь к бомбардам. Занимали позиции лучники и мечники, медленно воспаряли над готовыми к бою шеренгами марматы. В белезной мути впереди что-то движется, перетекает, переливается. Никто пока не атакует хединских подмастерьев. И Адата Гелера знает почему. Брандейцы, если это они, что есть сил, пытаются заткнуть сейчас огромную брешь, сквозь которую из их цитадели стремительно утекает сила, словно вода, прорвавшая дамбу. Они враги и близко. Далеко. Тут, в их логове, многое из привычного не существует, но Гилера уверена. Брандейцев можно достать и здесь. «Арбас, поли «Вы что поли — огрызается гном. «Не задавай лишних вопросов, просто пали вперед, прямо перед собой!» Арбас что-то недовольно бурчит, но в голосе крылатой девы сейчас такая уверенность, что спорить он не решается.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 Рыцари Ордена Прекрасной Дамы спускались все ниже и ниже, бесконечной лестницей, уводившей куда-то в на мировую глубь. Мрак надвинулся, поглотил все, способное дать пищу взгляду. Лишь твердые ступени под сапогами до дыхания товарищей. Лишь это да неколебимая, словно сталь обнаженных мечей, уверенность в том, что Орден в полушаге от цели.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 Граница, отделяющая созданное от разрушаемого. Граница того, что пришлось строить, и того, что пришлось просто пожирать. Дас ощутил миг перехода, словно разом очутившись и в ледяной воде, и в кипятке. Его одновременно потянуло во все стороны, и толкая в спину, и упираясь в грудь.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 Свет. Со всех сторон словно внесли множество солнечно-ярких факелов. Исчезает земная тяга, и Дуаз чувствует себя свободно парящим, точно на могучих ветрах. — Это оно и есть? — успевает спросить себя он. — Блистающая сказка? Конечный абсолют? Свет, полеты, больше ничего? И где все? Почему я один в этом страшно белом слепящем свете?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 И рыцарь отворачивается, только теперь поняв, что его плавно несет именно в том направлении. Свет стал блекнуть в сплошном сиянии. Теперь можно было разыщить детали. Ими оказались такие же беспомощно дрейфующие, как и сам Дуас, его товарищи по ордену. Только почему никто из них не шевелится? Так плавают всплывшие утопленники, раскинув руки и ноги. «Щиты и мечи выпущены, медленно кружат возле недвижимых хозяев. Но если они все погибли, почему же я еще жив?» «Стой! А кто это впереди? Командор? Он? Он шевелится!» Старый рыцарь развернулся лицом к Дуасу. «Их разделяло, наверное, два десятка сожений».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 Один в море яркого света. Что тебе осталось, рыцарь прекрасной дамы, лучший из лучших, если верить предсмертным словам командора? Почему тебя до сих пор щадят? Здешним за ведь не нужно никакое оружие, чтобы отнимать жизни. В своей твердыне они все Рыцарь не оглядывался. Он впервые постарался взглянуть на слепящий свет.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 «Воцарились беззаконие и злодейство, убийство слабого сильным, насилие над женщинами и детьми. Пальцы в железной перчатке коснулись игрушечного тигра. Он, Дуас, пришел в орден не ради знаний или боевого умения, ни с желанием ощутить себя частью грозной и могущественной дружины». Он пришел, потому что видел сны о прекрасной даме, потому что ее голос чудился ему везде и всюду. И чудуковатого паренька в свой черед нашли те братья-рыцари, чей обед велел им странствовать под множеством солнца, отыскивая тех, на ком прекрасная дама, даже плененная и скованная, смогла поставить свою печать. Дуас ушел за рыцарями и не пожалел ни мгновения. А сейчас... что же? Он и впрямь лучший. И на нем защитные чары той самой основательницы, обещавшей, что в решающий миг верный рыцарь получит помощь... А голоса все громче, все настойчивее. И в Белом море вокруг Дуаса начинают проявляться фигуры, уродливые и гротескные, словно кто-то задался целью высмить все пороки человечества...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 И в дело вступает меч рыцаря. Клинок рубит сгустившиеся тени. Они отлетают жалобными стонами, а впереди сердце. Средоточие света, куда он рвался с такой неистовой силою. В последний раз мелькают раскрашенные декорации богатых покоев. Магические атрибуты, наспех брошенные расшитые плащи. Перед само оказывается клетка —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 Он видит пару драконов черного и белого, застывших над неким шестигранником, артефактом, одним из замков, запирающих клетку. И видит, как они возносят когтистые лапы и вместе дружно обрушивают их вниз. Разрыв! И нахлынувший чувство великого освобождения. Рыцарь с игрушечным тигром на плече размахивается...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 Кричит спаситель, и его крик проникает, кажется, во все поры и вяло. Доходит до самого сердца обреченного мира. Он колеблет все и вся, так что трещины, коими покрылся заветный шестигранник, становятся еще шире. Сердце черной башни дрожит, но еще не сдается». «Есть силы, пытающиеся собрать его обратно, зарастить разломы и заполнить их!» «Прощай, некромант! Прощай! И победи за нас!» Голос у корона тает. Оставшиеся темные обступают троих защитников Саладорца и больше не пытаются оборонить себя». Ах, Хизенда, Укорон, Шадан бросаются все вместе, подминая великана, дуотта и крылатую тварь. Та, тяжко раненый погибшим эртаном, валится первой, судорожно дергаясь и разбрызгивая во все стороны зеленую слизь. Вместе, дочка, ломается о камень ударившиеся когти, И черный шестигранник распадается в мелкую пыль. Я знаю, что все сделал правильно. Я намертво связал себя и свою кровь с сердцем черной башни. Она, в свою очередь, намертво связана с сердцем самой сущности. Может, и сама является им. «Разбей сердце!» — гласит закон войны. «Разбей и станем сам!» Драконы, темный дот и великан — все смешивается на пороге черной башни. А сама она вдруг начинает расти, подниматься и расширяться с легким шелестом. Точно из ножен выходит отлично смазанный клинок. — Ты успел, Кэрлоэда! — торжествующий, несмотря на боли предсмертную муку, голос Чаргаса. — Сохрани мою... «Внучку!» Последний из хранителей вцепляется в глотку шестерукому великану и опрокидывается вместе с ним. Некроман чувствует, как в жилы словно втекает жидкий огонь. Расплавленное железо бойко совершает круг, гонимое мощно бьющимся сердцем. «Ты смог!» — произносит рысь первая. Глаза ее закрываются, губы напоследок успевают сложиться в улыбку. Последним усилием она вонзает клинки до самых эфесов. Шестигранник раздроблен, а Эссане бросается к Солодорцу, одним движением вспарывает опутавший рысь первую щупальца и тело великого темного мага вихрем вышвыривает за распахнутые ворота башни. Рвет в клочья налетевшей бурей, а сама башня, все расширяясь и расширяясь, достигает устья опрокинутой пирамиды. Желтоватый камень сталкивается с черной броней, и веселые солнечные брызги так и хлещут в разные стороны. Магия свободна, магия течет без руля и без витрил. Погибли драконы-хранители, погибли их враги, прислужники сладорца, Ничто больше не управляет потоками сил, они словно воды, прорвавшие за пруду. Натворят великих бед, если не найдется отводной путь. Такой путь есть. Черная башня растет, чешуя ее боков. Дробит казематы опрокинутой пирамиды с той же легкостью, как ребенок, рушит им же возведенный песочный замок. Звенит туго натянутая струна, на другом ее конце горящая сосновая ветка в руках туманной фигуры. Все барьеры сметены, и разрушитель исполняет свой долг. Открыв ворота западной тьме, он ценой собственной крови превращает ее сейчас в строительный материал для исполинского конуса. Нет никого. Лишь тело рыси первой на полу, лишь плачущая над ней Айсоне. Сейчас человек, да тяжело повалившийся на пол разрушитель. Бока вздымается и опускаются, из пасти с трудом вырывается хриплое дыхание. Он знает, куда направить удар. Он слышит зов и видит путь. Он разрушает обреченное. Клара и Райна застыли подле неподвижного спасителя. Мечи тонко звенели, воткнутые в тело, словно в древесный ствол. Но что ему какое-то там оружие пустит трижды магическое? Что ему телесные раны? Растерянность и пустота. Мир сворачивается. Завеса тьмы прибли. Кирия Клара! Нет, западная тьма уже не мчится на восток, сметающий все лавиной. Черная стена. Замерла, дрожа и заметно опадая. А из глубины опрокинутой пирамиды доносится гром, становится оглушительным, рвущим слух и непереносимым. Что творится там, невозможно даже представить. А спаситель медленно выпрямляется. По алмазному и деревянному мечам прокатывается последняя дрожь. И вонзенные в его плоть клинки вспыхивают. Клара размахивается рубиновой шпагой, просто чтобы не погибать, уронив руки и сдавшись. Райна отталкивает свою кирию, нагибается, выдернув нож за сапожник. «Уходи, Клара! Мое время вышло!» «Дура!» — срывается и чародейка. «Куда уходить?» «Куда угодно!» Слышит она голос Сфайрата. В следующий миг когтистая лапа дракона обхватывает волшебницу и безо всяких церемоний закидывает на чешуйчатую спину. «Я, быть может, смогу вынести одн...» Клара кричит и рвется. «Как она может жить, бросив подругу там, перед разъяренным ликом непобедимого врага? Но дракону нет дела до обезумевшей чародейки». Он мчится вверх, навстречу рушащемуся небу, и последнее, что слышит Клара, — спокойный голос, оставшийся внизу Райны. «Спасибо тебе, дракон! Ты все сделал правильно!» Что случилось потом, Гилера не очень поняла. Уродливые тени потянули навстречу под мастерьем Хедина длинные многосуставчатые руки. Огнишары рвали их и ломали, отбрасывали назад, стрелы пронзали на вылет полупрозрачные тела, и было видно, что даже бесплотные враги уязвимы. Они налетели, взмахи крыльев в плаще обернулись режущими клинками. Удушья боль рвущие, легкие. Соратники Гилеры падали, разрубленные пополам, а другие, кого накрывали серые шлейфы летучих теней, бросали оружие и корчились, разрывая собственное горло. Но строй подмастерьев, познавшего тьму, не дрогнул, не развалился. Марматы вцеплялись щупальцами в парящих призраков, и, его чудо, сугубо вещественные эти щупальцы, Держали бесплотные тени немногим хуже, чем существ из плоти и крови. Ответные взмахи рубили летучих спрутов, но и сами призраки становились добычей мечников собратьев крылатой девы. Битва разгоралась, и Гелерра кинулась в самую гущу. Однако только что совсем рядом маячили зловещие тени. Только что среди них рвались гномьи огненные шары. Но вот пронеслось нечто, словно незримая волна, подхватившая врага и поволокшая прочь. Укрывище неведомых противников стремительно заполняла пустота. Именно пустота из пределов межреальности открывалась дорога из на свободу. Этим путем и устремились крылатая дева с соратниками. Что они сделали? Чего добились? Кому открыли путь? Об этом она подумает после, а пока прочь, прочь отсюда. Здесь недоброе место, куда хуже любого логова или даже того замка, куда враги пытались заманить учителя и его брата. Здесь не было стены башен, бастионов и подземелий, лишь яркий слепящий свет, да скользящие в нем невесомые тени». Но отчего-то Гилеру терзал постыдный, как она считала ужас, нелепый и необъяснимый. Гнойник. Уродливая рана в теле упорядоченного. Наверное, так мог выглядеть хаос. И Виал оставался позади. Разрушитель Запертый внутри возносящийся вверх черной башни, видит сейчас весь ивиал. Видит исполинские массы мрака, вливающиеся в стены его творения. Чувствует, что сущность становится частью башни, острием стремительно выковываемого копья. Но океан первородного мрака, одеяние западной тьмы, надо не только встраивать в стены башни, Их требуется чем-то крепить. Средств не так много, или чужая кровь, или собственная. Но тогда вместе с собственной жизнью, даже если это жизнь разрушителя. Он лежит громадным телом на раздробленном ключе, отпершем ему черную башню, и чувствует, как множество острых осколков. Поднимаясь сами собой, впиваются в него, легко пронзая внушительную, достойную любого дракона броню. Теплые струйки бегут по животу и груди, и слегка кружится голова, но боли словно бы и нет. «Папа!» — тихонько произносит Айсане, прижимаясь к его неровно, затрудненно вздымающемуся боку. Она уже не плачет, она понимает, что значит кровь, текущая из-под такого грозного на вид тела. «Ничего, дочка. У разрушителя еще получается произносить слова человеческим голосом. Ничего. Зато и Виал мы оставим чистым. Вся сила и мощь, таившаяся в западной тьме, сейчас высвобождены». Исполинское черное копье вздымается все выше и выше, дробя острым наконечником ничтожные каменные кубики, возведенные охваченными гордыней глупцами для других глупцов, жадных до дармовой силы. Я вырву из мира эту заразу, вытащу ее прочь на свалку в поганые канавы. «Сожгу в звездах, найду, что сделать, только бы дотянуть, только бы дожить!» «Остался свободный кристалл», — всхлипывая, шепчет драконица. «Кристалл с Файрата, он теперь вне вяло. «Откуда ты знаешь?» «Знаю». Она слабо пытается улыбнуться. «Я же дракон, дракон, не имевший что хранить». Пустоту и незащищенность кристалла я чувствую сразу. — И что? — В нем огромная сила, папа, потому что он последний. Вся сошедшая с ума магия Эвиала сейчас вливается в него, в него одного. Мы сможем это использовать, когда не останется иного выхода. — Спасибо, дочка. А теперь... — фс Спокойный знакомый голос. — Из плавающего перед закрытыми глазами тумана выступает император. «Давно не виделись, старый друг!» Рядом с правителем Мельина возникает еще один воин, огромного роста, широкоплечий, в черных доспехах. В руках у императора горящая сосновая ветвь. «Приходи, — говорит император, — я укажу путь. Правь на мой огонь!» Вдоль незримой, но трепещущей струны, вдребезги разнося подземные бастионы и казематы, движется черное острие. Разрушитель знает, что поверхность близка, а там те, кого он не хочет убивать. Мысли и желания просты, отчетливы и коротки. Разрушитель вновь видит себя человеком, стоящим подле огнистой трещины — За плечами развивается плащ, и полы тянутся до самого горизонта. Император стоит на другом краю трещины, пламя обвивает его ноги, языки поднимаются, однако он остается спокоен. И разрушителя пронзает острая боль потери. Правитель Мелина тоже. Как рысь первая, как драконы, как темная шестерка. Император протягивает руку. Бессильное пламя яростно шипит. Разрушитель, в свою очередь, делает шаг навстречу. Две ладони встречаются над огненной бездной, и разъять это рукопожатие не под силу уже никому. Я так и не собрал стихиалей. Угрюмо бросил трогвар с порога храма океанов.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 Она видела схватки и дуэли, видела нескончаемые приступы неупокоенных раз за разом, отбрасываемых отрядом Клары Хюммель и капитана Ордханга. Она видела, как рухнул в бездну мессир Архимак Игнациус, наверное, перехитрил сам себя. Видела, замерев, как чародейка долины посигнала на спасителя, как черный дракон закинул Клару себе на спину, и свечой устремился в небеса. Райна осталась лицом к лицу с выпрямляющимся спасителем. Валькирия не боялась. Весь страх навсегда остался там, на политом крови подруг Баргильдовом поле.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 Там бесятся невиданное чудовище, сокрушая вековой камень с той же легкостью, что медведь-валежник. Райана чувствует приближение силы, сделавшейся квинтэссенцией разрушения. Если что-то и может справиться со спасителем, так лишь это. А сам спаситель, вот он, выпрямился.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 Она катится по острым камням, едва удерживаясь на краю полуразрушенной пирамиды. «Нет, вставай, вставай!» Она не чувствует ушибов, поднимается, успевая бросить краткие взгляды в бездну. Оттуда стремительно несется прямо на нее огромное черное копье. Скорее даже стенобитный таран со сходящим на волос острием.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 Воздев руки, Налика застыла напротив входа, а за ее спиной, не умолкая, звучал колокол моря. И, казалось, его грозные удары отбрасывают расцверепевшие воды, посигнувшие на собственную цитадель. У самого порога, скорчившись, свернувшись в комочек, играла эльфийка. Дивные глаза плотно зажмурены,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 увлекаемый незримой рекою, пронзающей и омывающей все сущее. Но знали они также, что из мира куда-то на внешнюю сторону протянулась исчезающая тонкая ниточка, единственно удерживающая мир на краю великой всепожирающей бездны. «И надо сделать все, чтобы ниточка не оборвалась».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 И трещины становятся все глубже, оплетая не только колонны, но и стены, и даже кое-где потолок. И «Еще немного, крылатый пес! Еще совсем немного! И пусть повезет Сильвии!» «Он ей сейчас прикончит!»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 «Пусть все, все, все, кого всосала эта пирамида, узнают, что такое смертный ливень!» Над воронкой провала соткался круг сине черных туч. Набрякли и сорвались вниз первые капли, как под Ордосом, как возле храма океанов. Тугой хлыс смертного ливня хлестнул по источающим дым руинам, и камень зашипел от боли ожогов. Сильвия не промахнулась. Косой взмах ливня прошел в полушаге от Райны так, что воительница отшатнулась от в нос кислой вони, но саму ее не задела. Зато выпрямившийся спаситель в миг оказался покрыт с ног до головы. Капли словно целились в него, стремясь не оставить, Ни единого сухого клочка. — Беги, беги, слышишь? — загремел чей-то голос с небес. — ну же, — подумала Сильвия, — Райну спасают. За ней пришли. Кто-то могущественный вспомнил о ней, и вот, пожалуйста, седобородый всадник на диковином восьминогом жеребце. Тут как тут. А ты, несчастное чудовище!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 Чудовищный ливень смело растворил и нахлынувший орды неупокоенных спасителя. В конце концов их тела еще принадлежали тварному миру и вяло, и подчинялись его законам. Пылающие мечи, так и остававшиеся вонзенными в бок спасителя, окутались едкими клубами ядовитого пара. Но даже смертному ливню казалось не под силу сбить с них огонь.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 Повисла на них всей тяжестью, рванула так, что едва не опрокинула слеп лейпнира, и прежде чем обезоруженный отец дружин успел хотя бы раззинуть от удивления рот, бросилась назад к спасителю. Но на этот раз он уже защищался. На этот раз его лицо исказилось самой настоящей яростью, такой, что у Райны едва не отнялись ноги.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 где в глубине тех же язв встала видна кость. Удар — вспышка, и Райна катится обратно, прямо под ноги слип Слипниру. Жесткая и сильная рука подхватывает ее, втаскивает на спину коню, и волшебный жеребец с диким ржанием устремляется наверх. «Но там же, там же!» — задыхается Райна —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 Отец дружин не был таким даже в день Баргильдова разгрома. — Федин, Ракот, — вырывается у него, — не помочь, нет! Слипнира нет нужды подгонять, он изо всех сил мчится вверх к расколовшемуся словно весеннее льди на небу. А спаситель-то, спаситель! -то, спаситель! Спаситель провожает старого хрофта долгим взглядом. У его ног медленно истаивают обломки золотого меча. На левом предплеще спасителя глубокий разруб. Однако он не повержен, и, кажется, нет такой силы, что смогла бы его одолеть.